Глава 7. Они молча спустились по лестнице, она впереди, он за ней, направились в одну из комнат первого этажа размером чуть меньше, чем кабинет Фонтена. Стены были увешаны фотографиями, запечатлевшими Читу Фонтен на фоне разнообразных пейзажей и достопримечательностей. Возле пирамид в Толедо, во Флоренции, в Оксфорде, где Фонтен позировал в докторской мантии, в Веймаре, на кладбище султана и Юпа в Стамбуле. Самые старые снимки уже пожелтели, но на них можно было различить стройную и юную Полину, ее тонкие черты лица и вышедшую из моды прическу. На последних более четких фотографиях фигура Полины стала более грузной, в то время как Фонтен, в тридцать лет выглядевший довольно нелепо в своих укороченных пиджаках, с годами приобретал не только нынешние, знакомые всем черты, но и костюмы более качественного покроя. Каждый раз, когда госпожа Фонтен увлекала его в это святилище, рв Марсена с печалью обозревал слияние двух их жизней, и зрелище это неизменно волновало его» но сегодня он мог смотреть лишь на бледное, с искаженными чертами лицо, стоявшее перед ним женщины. Она почти упала в странное допотупное кресло. «Я все слышала». «Я знал, мадам, и позволю себе одно соображение. Нет-нет, прошу вас. Я тоже знала, что вы знаете. Я поняла это по вашим ответам. Они были так осмотрительны. Вы явно опасались». «Возможно, вы мне не поверите, но когда я оставляла вас наедине с Гийомом, у меня не было ни малейшего намерения подслушивать ваш разговор. Я хотела разобрать в туалетной комнате лекарства, которые мне незадолго до этого принесли. Но, услышав начало этой немыслимой исповеди, я просто потеряла голову. Я подумала, что если открою дверь комнаты, Гийом услышит шум, догадается, что я там, и придет в ярость. В общем, я не решилась». «В такие моменты разве осознаешь, что ты делаешь и почему?» Как бы то ни было, я все слышала. «Можете себе представить, какое я испытала потрясение?» Она дрожала. Ее нос с широкой переносицей казался вылепленным из воска. РВС очувствовал ей от всего сердца, но осознавал, что если в этом конфликте он и должен проявить преданность, так это по отношению к своему учителю». «Все это весьма прискорбно, мадам, но тут никто не...» Полина с отчаянием умирающей вцепилась обеими руками в руку молодого человека. «Это просто ответственность!» — воскликнула она. «Я сражаюсь за него, а не за себя. Мне совершенно безразлично, общается он или нет с девицей, которая годится ему в дочери, уверяю вас. Если бы он сам мне об этом сказал, разве я стала бы ему мешать? Да, раньше я была ревнива и даже очень, а сейчас совсем другое дело». «Если это и в самом деле, мадам, так, я не понимаю, что вас встревожило. Раз уж вы готовы с этим смириться? Я была готова мириться с тем, что стареющий мужчина проявляет чувственность, но не с тем, что он порочит наш брак. Меня потрясло, как он вам меня описал. Амбициозная особа, которая воспользовалась им, чтобы добраться до бог знает каких вершин, он все забыл». «Когда мы познакомились с Гийомом, он был никому неизвестным преподавателем, который тогда уже писал, конечно, и неплохо, но читателей у него не было. Как вы думаете, будь я амбициозна, связалась бы я с этим человеком? При чем здесь амбиции? У меня все было. Я была молода и свободна, принимала у себя дома блестящих политиков, литераторов. Какой мне был прок от этого невзрачного лицедейского преподавателя, автора томика «Нераспроданных эссе». Но я любила его». «Я не связалась с ним. Я предоставила в его распоряжение все, что у меня было. Связи, влияние. Я стала его любовницей, еще не зная, намеревается ли он на мне жениться. А для женщины, воспитанной так, как была воспитана я, это было самым весомым доказательством любви. А это что-то значит. Вам придется это признать? Он тоже меня любил. Он вряд ли об этом помнит, но я могу показать письма, которые он мне в ту пору писал». Заметно волнуясь, она наклонилась над ящиками письменного стола. При этом движение и волосы выбились из-под черепахового гребня с путанными прядями. В этой метущейся безумной женщине трудно было признать безукоризненную, надменную госпожу Фонтен. «Ключи», — бормотала она, — «а где мои ключи? Ничего не вижу». «Вот они в левом ящике, мадам, но право не стоит, не стоит. Вы только что выслушали речь обвинения. Извольте же выслушать подсудимую». Из картонной папки она вытащила связку перевязанных ленточкой писем. Р.В. узнал почерк Фонтена. Изящный, наклонный, намеренно архаичный. Полина попыталась развязать ленточку. «Не могу. Вот, мсье, читайте». Смущенный Р.В. пробежал глазами несколько писем. Это были банальные и возвышенные, как сама любовь, излияния мужчины, который только что обрел возлюбленную и вдохновение. Алина Фонтен с вопрошающим и умоляющим видом смотрела на молодого человека. Ему было стыдно читать при ней эти личные письма, и он вернул ей пачку. Казалось, она немного успокоилась и больше не дрожала. Она поднялась, посмотрелась в зеркало и воскликнула. «Какой ужас! Волосы! Прошу прощения!» Она собрала их и скрепила пряди гребнем. «Возможно, — сказала она, — Гийом в глубине души признает, что значит для него это прошлое. Что же до настоящего? Он, похоже, старательно делает вид, будто я мешаю ему соответствовать своему времени. Это всего лишь отговорка, благовидный предлог, и он сам прекрасно это знает. Ему просто хочется ласк молоденькой девушки. Я что? Консерватор? Реакционер? Какая глупость! Политика наводит на меня тоску. Если бы я думала, что Гийом был бы счастливее, если бы вел жизнь скромную и уединенную, я сама бы сбежала с ним подальше от Парижа. Но он ничего подобного не хочет. Он вам сказал, что ему было бы достаточно побеленной известью кельи. Это его любимая тема, но это неправда. Ему нужны все эти книги, а дом, заставленный книжными шкафами, содержать, уверяю вас, непросто. Своих вечерних гостей он любит оставлять на ужин, но ужин не может появиться ниоткуда». «Мужчины так же мало знают о тайнах кухни, как пассажиры парохода об угольном трюме. Я – капитан корабля. Будем говорить прямо. Вся эта философия бедности, презрение к успеху, смирение – это все слова. Разве вы не понимаете, что это все его выдумки? Не знаю, мадам, во всяком случае, он, похоже, сам не отдает себе отчета, что это выдумки. Он полагает, что говорит искренне». Теперь она была спокойна, и Горгона со взъерошенными волосами опять уступила место госпоже Фонтен. Искренне неуверенно. Вот он жалуется на мои воскресные приемы, а сам любит встречаться на них со своими друзьями, любит блистать. И, кстати, та самая девушка на Монпарнасе, она ведь как раз и устраивает для него все эти собрания. Да. От Доминика, сына Эдме, я узнала, что эта дева неразумная на прошлой неделе устроила в своей мастерской коктейль в честь Фонтена. А то, что ее друзья пьют джин, а не чай. Латриамона читают больше, чем Бодлера — вопрос времени. Эта мода тоже пройдет». В этот момент по всему дому разнеслись стрели колокольчика, долгие и нетерпеливые. «Это звонит Гийом», — вздохнула она. Пойду посмотрю, чего он хочет. Идите, выполняйте свое поручение и проверьте, не забыл ли он подписать чек. Такое с ним часто случается, и тогда бывают всякие проблемы».